Глава 20 Лиар оттянул край воротничка. Жесткая ткань врезалась в горло, вызывая настойчивое желание расстегнуть верхнюю пуговицу, но тогда придется снять галстук. Он еще раз обвел взглядом приемную. Столько народу, в основном мужчины, молодые и средних лет. И люди из представителей старших рас. Только оборотень-охранник, который косился на Лиара с откровенным подозрением. Неудивительно, высший демон пытается устроиться торговым представителем. Но смешно же. Лиару казалось, что он много знает для своих лет. Как и любому демону, ему давали базовые знания, необходимые для ведения бизнеса. Кроме того, у него были отличные успехи по общеобразовательным дисциплинам, Да и основы магии давались на удивление легко. Учителя хвалили Лиара за усидчивость и умение быстро схватывать. Вон в самое престижное заведение страны сдал экзамены, шутя, почти без подготовки. Иллюзии разбились разбили реальность. Здесь, на уровне относительно благополучного среднего класса, где он отчаянно пытался зацепиться, оторванные от практики академические знания оказались никому не нужны. Выпускники узкопрофильных училищ, да и просто спецы без образования, но с хорошим опытом, ценились куда выше. Газеты пестрели предложениями о работе для бухгалтеров, наладчиков стационарных чар, мастеров-артефакторов, медсестер, секретарей. Мальчишка с идеальным аттестатом не был нужен никому. Работодателям не нравилось, что Ляр слишком молод, не имеет опыта работы, практики в конкретных областях, что он демон, наконец. Раз за разом на собеседовании повторялось одно и то же. Сначала недоверчивые взгляды, потом долгие расспросы. Лиар устал объяснять, что ушёл из дома по причине конфликта с семьей, что твердо нацелен работать, что работа нужна ему как воздух, что он умён, быстро обучается и будет стараться изо всех сил. Ему не верили. Он читал это во взглядах и снисходительных усмешках. В нем видели бунтующего, избалованного подростка, готового при первом намеке на трудности сбежать обратно под материнское крыло. И как же это бесило! Он снизил требования, попытался устроиться продавцом, официантом, курьером. Смехотворная зарплата, тяжелая и тупая работа без малейших карьерных перспектив. Но даже эти деньги помогут им с они протянуть несколько месяцев, пока он не найдет что-то приличное, что-то, что позволит им снимать квартиру в безопасном районе, лечиться у нормального врача и покупать нормальную еду. Они пыталась спорить. Говорила, что полутрещобные кварталы далеко не так ужасны, живут же там люди. Но тут Лиар был непреклонен. Одной ночевке Гаш-сайт и визита в муниципальную клинику Хватило, чтобы юноша твердо решил никогда туда не возвращаться. Но и с тяжелым, неквалифицированным трудом его ждала неудача. При виде демона, претендующего на должность разносчика пиццы или мойщика машин, на работодателей находил ступор. Они отказывались таким видом, словно лиар над ними издевается. А газетчики еще трубят, что империя — страна равных возможностей. Врут, нагло врут». Расизм существует. Как наверху, в чистых и престижных районах богатеев и знати, с презрением относились к людям, так и здесь недолюбливали демонов. Раньше Лиар особо не интересовался людьми, относился к ним со снисходительным равнодушием, свойственным всем детям высшей расы. Теперь же он чувствовал, как с каждым днем равнодушие все сильнее сменяется отвращением. Люди делились на две категории. Одни при виде демона сначала впадали в экстаз, а потом старательно начинали лебезить в надежде на подачку. Всем известно, что у демонов денег куры не клюют. Другие, более наблюдательные, отмечали юный возраст и бедную одежду и впадали в злорадство. Отчего-то сам факт, что вчерашний богач может оказаться на дне жизни, приводил их в восторг, и они не упускали случая, как следует поглумиться. Сносить молча издевки от ничтожеств Лиар не собирался, из-за чего уже несколько раз чуть было не попал в серьёзные неприятности. Всё чаще накатывало отчаяние, предчувствие безнадежности, обреченности этой борьбы. Лиар упрямо стискивал зубы и повторял себе, что все будет хорошо, он справится, сможет, надо только потерпеть, только сжать зубы и сделать еще один шаг». Рано или поздно любые усилия дают плоды. Но с каждым пинком от судьбы все труднее было вставать и упрямо карабкаться вверх. Деньги. Они таяли стремительно, несмотря на все попытки экономить. Есть-то нужно каждый день. Есть прилично выглядеть, платить за жилье. А еще хочется покупать они подарки и получать в ответ восторженные благодарные поцелуи, а не грустный вздох И осторожная, может, не стоило. Был еще вариант. Гнусный, смертельно опасный. Стать шавкой одного из криминальных авторитетов, чья власть в неблагополучных районах была почти абсолютной. Лиару уже предлагали. Дважды подходили после неудачных собеседований и расписывали, обещая золотые горы. Он отказался. «Может, он и молод, но не дурак». «Валиар обес Голос секретарши вырвал его из мрачных мыслей. Лиар поправил галстук и вскочил. Девица кокетливо стрельнула в него глазками. «Мистер Пери вас ожидает», — проворковала она, чуть наклоняясь, чтобы продемонстрировать ложбинку в декольте. Не первая и даже не десятая человечка, которая пыталась вешаться на него за эти дни. Сначала внимание со стороны человеческих женщин удивляло, Затем стало не на шутку раздражать. Почему-то местные девицы массово видели в валиаре принца Инкогнита, который поселился на окраине марлеве специально, чтобы встретиться с ними, влюбиться и увести в роскошную жизнь. Спасибо, сказал Лиар, стараясь не встречаться с ней взглядом. Еще примет это за попытку поддержать флирт, и шагнул в комнату. Мистер Пери оказался худым и нервным субъектом средних лет с внешностью типичного неудачника. На тонкой шее выделялся здоровенный кадык, напоминающий птичий зоб. Надпись на бейджике на его груди «Анджей Пири, старший менеджер», показалась Лиару похожей на ценник в магазине, и он улыбнулся этому сравнению. Но улыбка тут же пропала, стоило потенциальному работодателю открыть рот. «Сынок, тебе сколько лет?» «Твои родители в курсе, что ты здесь?» «Мне 16, ровно ответил Лиар «Я совершеннолетний». «И не ваш сынок», — хотел он добавить, но промолчал. Дерзость точно не поможет ему устроиться на работу. Он протянул резюме, все еще надеясь на что-то. «Деньги нужны как воздух. Завтра надо продлевать аренду номера или выселяться. А здесь обещали неплохие условия» и ежедневную оплату по результатам продаж. Мужчина взял резюме, брезгливо двумя пальчиками, как дохлую лягушку. Скользнул небрежным взглядом по строчкам и скривился. «Ты что, демон?» Но снова приехали. «Да», — холодно кивнул Лиар, чувствуя, как остатки терпения улетучиваются под наглым взглядом человека. «И что ваше сиятельство забыло на должности торгового представителя?» С издевкой спросил Пири. Снова начинается. «Мне нужны деньги. И мне кажется, я могу быть полезен компании...» «Сынок, да тебя обманули. У нас тут не платят миллионов. Только честные 10 золотых окладов в месяц и небольшой процент». «Я знаю, меня это устраивает». Менеджер откинулся в кресле. Выражение злорадства на его лице вдруг ужасно напомнило Лиару Фуркаса. Кузен смотрел совершенно так же, когда находил новый способ поиздеваться. «Что, малыш?» — с обманчивым сочувствием протянул. «И у хозяев жизни бывают тяжелые времена». «Так продавать лакокрасочные материалы — это тебе не фуагра жрать и не шлюх жарить. Тут нужно вкалывать». Он назидательно поднял указательный палец. «Но если ты убедишь меня, что готов работать, я дам тебе шанс». «Я готов работать, сэр», — с достоинством ответил Лиар, хотя внутри все клокотало. Поведение человека переходило все границы. Люди не позволяли себе подобного с демонами. «Прошу дать мне шанс». «Как-то неубедительно у тебя это получилось», — скривился Пери, без души. Товар ты также собираешься продавать? Давай, попробуй еще раз. Больше страсти, задора. Ну же. Исход встречи уже ясен, и унижаться перед человеком не было ни малейшего желания. «Нет», — Леар шагнул, оперся ладонями о стол и наклонился, нависнув над менеджером. Тот, увидев выражение его лица, нервно сглотнул. Илиару это понравилось. «Мне не нравится этот тон, человечек, и развлекаться за мой счет я тебе не позволю», прорычал он, наслаждаясь тем, как лицо мужчины медленно бледнеет, приближаясь по цвету к листу бумаги. «Молодые демоны любят иной раз поглумиться над кем-нибудь из людей, запугать, довести до нервного тика или истерики». Жестокая забава, сравнимая с отрыванием лапок у мухи. Лиар никогда не одобрял подобных развлечений. Но сейчас вдруг впервые понял, что так привлекало его ровесников в этих играх. Ощущение власти, силы, контроля. То, чего ему не хватало все эти дни. Эмоциональный фон человека сменился. Вместо приторного самодовольства остро плеснуло страхом, вонючим и гадким, как и он сам. Леар раскалился, демонстрируя удлинившиеся клыки, схватил менеджера за галстук и подтянул к себе ближе. — Давай, расскажи мне, человечек, почему я не должен разорвать тебя прямо сейчас? — Только побольше задора и страсти, — прошипел он трясущемуся пери в лицо. «В — Ваше превосходительство, пожалуйста, не надо. Налет самодовольства слетел с мужчины. Он потел, дрожал или питал что-то невразумительное, а Леар слушал, ощущая, как в душе поднимается все большая годливость. «Убедил!» Оборвал он поток невнятных просьб и оправданий, небрежно чиркнул когтем, разрезая галстук надвое, швырнул обрубок ткани в лицо пери и вышел. Вид приемный и ожидающих в ней людей окончательно остудил разум. Леар вдруг понял, что только что наделал и похолодел. Конечно, вреда человеку он не причинил, если не считать испорченного галстука. Но вдруг переобратится в полицию, да еще и приврёт, вывернув факты. Денег на адвоката у Лиара нет, и неизвестно, пожелает ли клан Диабес вступиться за строптивого сына. «Что, не повезло?» — сочувственно спросила секретарша — снова наклоняясь, чтобы показать декольте. «Не взяли?» Леар криво улыбнулся в ответ и зашагал к выходу, в любой момент ожидая окрика и последующего разбирательства. Но охранник только проводил его внимательным взглядом. Вырвавшись из здания, юноша стиснул кулаки и поднял лицо навстречу небу. «Ладно, обошлось без неприятностей с законом. Уже хорошо». Но что делать дальше? Где взять денег? Как обеспечить себя и свою девочку? Тупик, ловушка. От отчаяния и ощущения собственной никчёмности хотелось завыть. Но вместо этого демон только выругался и побрел вниз по улице в сторону Горджсайд.